Баронесса де Ля Шалоньер остановилась у дверей своего номера и повернулась к молодому англичанину, который провожал ее. В полутьме коридора его лицо расплывалось неясным пятном. Вечер прошел приятно, и она не могла решить, настаивать ли ей, чтобы на том он и кончился. Вот уже час, как этот вопрос не давал ей покоя. День она провела в офицерском училище в Барселонетте, высоко в Альпах, где присутствовала на выпускном параде. Ее сына назначили вторым лейтенантом в полк альпийских стрелков, где когда-то служил его отец. Она, безусловно, была самой привлекательной из приехавших туда матерей. Однако церемониал присвоения ее сыну звания офицера французской армии заставил ее с чувством близким к ужасу полностью осознать, что через несколько месяцев ей исполнится 40 и у нее уже взрослый сын. Я очень приятно провела вечер. Опустив ладонь на ручку двери, она рассеянно подумала, вдруг он вздумает меня поцеловать? Не то чтобы ей этого не хотелось. Слова были банальны, но в глубине ее существа проснулось желание. Может быть, виной тому было вино? или злой кальвадос, заказанный кофе, или пейзаж при лунном свете. Но только она знала, что не таким виделось ей окончание вечера. Она почувствовала, как незнакомец неожиданно заключил ее в объятие и ощутила на своих губах его губы. Они были горячими и упругими. «Хватит!» — подсказывал разум. Через секунду она ответила на его поцелуй, не разжимая губ. От вина у нее кружилась голова, Ну, конечно, это все вино виновато. Объятие, почувствовала она, заметно окрепли, и руки у него были сильные и твердые. Дверь комнаты поддалась под ее тяжести внутрь, она вырвалась из объятий и сделала шаг в комнату. «Входи, дикарь». Он вошел закрыл дверь. За ночь все архивы в пантеоне перерыли заново. На этот раз в поисках Дуктана и с успехом. Раскопали карточку, согласно которой Александр Джеймс Квентин Дуктан прибыл во Францию экспрессом «Брабант» из Брюсселя 22 июля. Через час обнаружили второе донесение из того же пограничного пункта. Имя Дуктана было в списке пассажиров экспресса, следовавшего из Парижа в Брюссель 31 июля. Из префектуры поступила гостиничная карточка, заполненная на имя Дуктана с номером паспорта, который соответствовал номеру паспорта Дуктана, указанному в сообщении из Лондона. Из карточки явствовало, что он проживал в небольшом отеле у площади Мадлен с 22 по 31 июля. Инспектор Корон ратовал за налет, но Лебель предпочел незаметно сходить туда рано поутру и лично побеседовать с хозяином. Он убедился, что нужное ему лицо на 15 августа в отеле не проживало, а хозяин был благодарен комиссару за то, что тот проявил благоразумие и не стал будить всех постояльцев. Лебель приказал сыщику в штатском поселиться в гостинице под видом постояльца и впредь до особых инструкций никуда не отлучаться. На тот случай, если Дуктан объявится вновь. «Этот июльский визит», — сказал Лебель Корону, вернувшись к себе в половине пятого, — Был рекогносцировкой. Не знаю, каковы его планы, но у него все уже на мази. Он посмотрел на две присланные из Лондона фотокарточки, Калтропа и Дуктана. Калтроп превратился в Дуктана, изменив рост, цвет волос и глаз, а возраст и, вероятно, манеру держаться. Он попытался представить себе этого человека. Что это за противник? Уверенный, самонадеянный убежденный в собственной неуязвимости, опасный, изворотливый, педантичный, ни в чем не полагающийся на случай. Конечно, носит при себе оружие, но какое? Автоматический пистолет под мышкой, метательный нож на шнурке за пазухой, винтовку. Ну, где он ее спрячет во время таможенного досмотра? Как удастся ему приблизиться к генералу Деголю с таким предметом, когда за 20 метров от президента даже у дам проверяют сумочки, а мужчин с продолговатыми свертками без всяких церемоний гонят за шеи и близко не подпускают к тому месту, где появляется президент? О, Господи! А этот полковник из Елисейского дворца думает, что мы имеем дело с очередным головорезом. Лебель понимал, что одно преимущество у него все-таки есть – Он знает новое имя убийцы, а убийцы и вдомек, что он это знает. Единственный козырь, а всю игру ведет шакал. Но на вечерних совещаниях никто не может и не хочет этого понять. Если он учует, что тебе это известно, прежде чем ты его изловишь, и еще раз сменит личину, — подумал Лебель, — тут-то тебе, друг мой, Клод и Каюк. «Каюк?» — Произнес он вслух. Корон поднял голову. Вы правы, шеф. У него нет никаких шансов. Лебель вспылил, что было на него не похоже. Очевидно, начало сказываться недосыпание. В семь утра на рассвете местный жандарм подкатил к Котель десерф вслед с велосипеда и прошел вестибюль. Вот карточки, сказал хозяин, протягивая из-за конторки маленькие белые карточки, заполненные накануне вновь прибывшими постояльцами. Вчера вечером приехали всего трое. Только в 8 утра жандарм вернулся в комиссариат ГАПа с сумкой, набитой регистрационными гостиничными карточками. Их принял участковый инспектор, пробежал глазами и положил в проволочный ящичек для бумаг, откуда их позже должны были забрать для справки в главную префектуру Леона, а уж оттуда в главное архивное управление в Париже. Смысла в этом инспектор не видел. Погода в комиссариате инспектор складывал карточки в ящик. Госпожа Колет де Ла Шалоньер расплатилась по счету, села за руль своего автомобиля и поехала на запад. Этажом выше, шакал проспал до 9 часов. Главный инспектор Томас дремал, когда на столе пронзительно зажужжал телефон внутренней связи. «Алло!» В ответ раздался голос старшего инспектора полиции. «Наш друг Дуктан, — начал он сразу, переходя к делу, — вылетел из Лондона в понедельник утром рейсовым самолетом BA. Вылет был заказан на субботу. Ошибки быть не может, Александр Дуктан. За билет заплатил в аэропорту наличными. «Куда? В Париж?» «Нет, шеф, в Брюссель», — Томас быстро стряхнул остатки дремоты. «Хорошо, слушай». «Он улетел, но может вернуться». Продолжай проверять заказы по книгам авиакомпаний. Вдруг встретишь еще заказы на его имя. Особенно если он заказывал билет, а самолет только должен вылететь из Лондона. Проверь заблаговременно заказы. Я хочу знать, успел ли он уже вернуться из Брюсселя. Хотя вряд ли. Думаю, мы его упустили. Правда, он отбыл из Лондона за несколько часов до начала расследования, так что мы тут ни при чем. Так точно. Как быть с розысками настоящего Калтропа по Соединенному Королевству? В них занято много полицейских на местах. Нам только что звонили из Скотланд-Ярда и жаловались. Прекратите розыски, сказал Томас. Я больше чем уверен, что его здесь нет. Он поднял трубку внешнего телефона и попросил соединить его с кабинетом комиссара Лебеля в Парижской уголовной полиции. Утром в четверг инспектор Корон был уверен, что окончит свой век в сумасшедшем доме. Сначала в 5 минут 11 позвонили англичане. Он сам снял трубку, но главный инспектор Томас потребовал к телефону Лебеля, и он пошел к раскладушке в углу будить спящего. Лебель выглядел как труп недельной давности, но к телефону подошел. Как только Томас убедился, что разговаривает с Лебелем, Корону снова пришлось взять трубку, чтобы переводить. Он перевел то, что сказал Томас, и реплики Лебеля. Передай ему. — сказал Лебель, когда сообщение улеглось у него в голове, что с бельгийцами мы сами свяжемся. Скажи, что я очень благодарен за помощь и что если удастся выследить убийцу на континенте, а не в Англии, я сразу же дам ему знать, чтобы он освободил своих ребят. Кончив разговор, Лебель и Корон вернулись к своим рабочим местам. — Соедини меня с брюссельской полицией, — сказал Лебель.